Час дня, едва раздался мерный звон, Гордон выскочил из магазина и почти бегом кинулся к отделению Вестминстерского банка. Рука непроизвольно придерживала пиджак справа на груди. Там во внутреннем кармане лежало нечто совершенно фантастическое. Адресованный Гордону Комстаку плотный голубой конверт с американской маркой. А в конверте чек на 50 долларов. От конверта, казалось, шел жар. Все утро Гордон кожей ощущал прижатый к груди жгучий твердый прямоугольник. И каждые десять минут доставал, чтобы еще раз изучить вложенный чек. Коварнейшая штука эти чеки. Того, гляди, какая-нибудь дикая ошибка с подписью или датой. Вообще может потеряться, даже исчезнуть, как волшебный клад. Чек пришел из калифорнийской панорамы, куда он с полгода назад почти случайно послал стихотворение. И вдруг...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 половину старушки Джулии. Хоть половину, ведь за эти годы назанимал он у нее в десять раз больше. Мысль об этом то и дело мелькала облачком среди сиявших грез. Сколько всего можно себе позволить на десятирик, то есть на пятирик, пятерку непременно сестре. Славная добрая сестрица. Половину, по крайней мере половину ей. Банк принял чек без возражений.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 Милый сюрприз для Гордона, плохо знавшего курсы, ждавшего за 50 долларов ровно 10 фунтов. Монеты он, вельможно, не считая, бросил в карман. Но пятифунтовый банкнот был аккуратно спрятан в американский голубой конверт, отправить на ближайшей почте Джулии. К себе Гордон обедать не пошел, давиться хрящами среди фикусов, когда в кармане 10 фунтов, ах да 5, что ж, и это целый капитал. Зайти на почту тоже пока не успел, весь во власти удивительных ощущений. С деньгами впрямь чувствуешь себя другим человеком. Не богачом, конечно, но уверенным и потрым. Исчез убогий гримыка, тайком ворганивший чай на керосиновой лампе. Явился Гордон Комсток, поэт, известный по обе стороны Атлантики. Автор книг «Мыши» 1932 и «Прелести Лондона».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 Согретый пивом Гордон сидел, прикидывая, как распорядиться пятью фунтами. Одеться поприличней или воскресный отдых на взморье, или денек в Париже, или несколько потрясающих пирушек, роскошных ужинов. Вдруг озарило. Сегодня. Ужин втроем. Он, Розмари и Равелстон. Надо же отпраздновать удачу, не каждый день сыплется золотой дождь. Втроем за столиком, уставленным вином и всякой снедью.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 «А, Равлстон говорит, что сам хотел бы пригласить. Так не пойдет». «Нет, к черту, это я! Я приглашаю!» — настаивал Гордон. И настоял, услышав издалека тихое «Да-да, спасибо с огромным удовольствием». Верно определив сюжет звонка, случайный гонорар, который надо срочно промотать, застенчивый Равлстон, как всегда, попаялся обидеть нищего поэта. Теперь решалось, куда пойти. Равелстон заговорил о милых ресторанчиках в Сохо. Но только обронил, как там отлично кормят за полкроны, Гордон с негодованием отверг скотские ресторанчики. «Вот еще, надо пойти в приличное заведение. Куда обычно ходит Равелстон? В Модильяне?» Равелстон пробормотал, что там вообще-то слишком... Дорого прозвучало бы унизительно для бедняка. «Слишком помпезно. Да? Тогда точно в Модильяне». Договорились на полдевятого у входа. В конце концов, пусть даже три фунта. Еще останется купить новые башмаки, жилет и брюки. Затем он позвонил на работу Розмари. В Новом Альбионе не любили звать к телефону служащих, но разок можно. После злополучного воскресенья Гордон уже почти неделю ее не видел. Лишь получила одно письмо. Услышав его голос, она очень обрадовалась. «Ужин? Сегодня? Замечательно!» И так за 10 минут все улажено. Давно хотелось познакомить Райвелстона с Розмари, только повод никак не находился. Как же легко лишняя горсть монет решает подобные проблемы. Такси катило по вечерним улицам. Чем топать почти час до центра, почему не проехаться? Гулять так гулять. И почему непременно уложиться в 2 фунта? Захочется и стратит 3, даже 4. Хоть несколько часов не жаться, не мелочиться. Вздохнуть свободно. Подумаешь, деньги. Ох, петерик-то Джулии еще не отправил. Ладно, завтра с утра первым делом. Старушка Джулия, надо ее порадовать. Однако же, как заднице удобно на этом пружинищем сидении. Успев хватить пару стаканчиков, Гордон был чуточку под хмельком. Таксист, склонный пофилософствовать крепыш с обветренным лицом и зорким глазом, попался понимающий. Они сразу еще в том баре понравились друг другу. А когда подъезжали к центру, таксист притормозил около паба на углу, в точности угадал желание Гордона, явно сочувствуя и разделяя. Если, конечно, клиент пожелает оплатить. «Читаете мои мысли», — сказал Гордон, вылезая. «Да, сэр». «Схожу, приму стаканчик» от чего ж не принять сэр а сами не хотите а где хотение там и умение изрек таксист зайдем позвал гордон устроились рядом устойки таксист достал сигареты закурили гордон почувствовал себя в ударе захотелось рассказать этому чудному человеку всю свою жизнь подскочил бармен в белом фартуке сэр джин сказал гордон два уточнил таксист приливе дружеской симпатии они чокнулись. — Ну, за удачу, — сказал Гордон. — У вас сегодня день рождения, сэр? — День возрождения, можно сказать. — Я не особенно ученый, сэр. — Это я образно. — Красивый язык английский, — кивнул таксист. — Язык Шекспира, — кивнул Гордон. — Вы, сэр, случаем не писатель? — А что, видок такой занюханный? — Никак нет, сэр. Вид у вас умственный. «Что ж, опять угадали. Я поэт. Поэт? Как говорится, творите мир, так? И чертовски славный мир», добавил Гордон. Настроение стало лирическим. Они вновь выпили, а перед тем, как вернуться к машине, глотнули еще по стаканчику. Кровь заструилась изумительной эфирной смесью. Откинувшись на мягкую спинку, Гордон смотрел в окно. Лента светящейся рекламы не резала глаз ядовитой радугой. Огни Неона сегодня сияли даже ласково. Как плавно слегка покачивая, мчит такси, будто в гондоле, деньги, деньги смазали колеса. И впереди хорошая еда, вино, душевная беседа, а главное, никакой дрожи из-за цен, никаких охов, вздохов. Мы не можем себе позволить то, позволить это, а вот он. Может. Розмари и Равелстон наверняка будут удерживать. Не выйдет. Захочется, так спустит все до пенни. Все 10 фунтов, то есть 5. Где-то у края сознания призраком мелькнул тут же растаявший унылый силуэт Джулии. Подкатив к Модельяне, он уже совершенно протрезвел. Застывший у подъезда гигант швейцар важно ступил открыть дверцу, угрюмо покосившись на костюм Гордона.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 Всем видом давая понять, что их воскресная размолвка навек забыта, Розмари держалась весело и легко. Может быть, чуть-чуть звонче нужного смеялась, когда Гордон знакомил ее с другом. Но Равелстон сразу к ней расположился. Неудивительно, очарование ей было не занимать. Интерьер ресторана просто ослепил Гордона артистической стильностью. Темные раздвижные столы, оловянные подсвечники. Современная французская живопись на стенах. Один пейзаж напоминал утрилла. Гордон расправил плечи спокойнее, смелей. В конце концов, есть еще голубой конверт с пятью фунтами. Деньги Джулии, разумеется, неприкосновенные, а все-таки с ними надежнее, как с талисманом. Равелстон, ведя компанию к любимому угловому столику, слегка придержал Гордона, прошептав: Гордон, давайте это будет мой ужин.